Мы это не признаём. Святейший Тулон не замедлял шага. Мы это не оспариваем. Во всяком случае, не оспариваем сейчас. Но что странно, этот народ действительно почитает солнце, пусть и как мужа своей великой матери, причём имя его звучит подозрительно сходно с Варга. С этим нам ещё предстоит разобраться. А зачем Вообще нам понадобилось иметь с ними дело, не унимался Хаста. А сколько мне доводилось слышать это племя, живёт крайне замкнуто. Голос Тулума стал неожиданно резким. Ему совершенно не хотелось отвечать, но уклоняться от вопроса своего воспитанника ему всё же было не с руки. Дела обстоят очень плохо, сухо ответил он. С каждым годом всё хуже. Смею его море. Да. Я уже не уверен, что мы успеем отвести воды прежде, чем они поглотят Бьярму. Мой брат должен заботиться о народе Аратта. Народ великой богини живёт привольно. У него много доброй земли, жаркое лето и тёплые зимы. Сейчас мы пытаемся убедить их в взаимной помощи против лесных вендов.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 Всё вдруг закружилось у неё перед глазами с огромной скоростью. События последних дней и месяцев замелькали, как осенние листья в бурю. Накатило и внезапно отступило тошнота. Хастор распахнул глаза и обнаружил, что сонливость как рукой сняла. "Учитель", удивлённо пробормотал он, чувствуя себя так, будто проспал целую ночь. "Как это у тебя получилось?" Грозу мне, пожалуй, не вызвать, усмехнулся тот. Ну кое-что могу и я. Тебе всё же надо будет потом отдохнуть по-настоящему. И очень жаль, что ты потерял в землях Ингрии сосуд со священным огнём. Ты узрел это в моих воспоминаниях о святейшей или заметил, что у меня нет его при себе? А ведь он непрерывно горел в нашем храме уже 300 лет. Стыдись, Хаста. Теперь я понял, в чём была причина наших бед. Кротко согласился Хаста, понимая, что откровенного ответа не дождётся. Но поверь, с Вархи мы молились беспрестанно. Под конец, когда мы втроём удирали от целого войска, только его милостью мы уцелели. Вои истину так часто святое солнце я не поминал за всю прошлую жизнь. Это не заслуга, предлигом из Вархи и смеялся тот дне над чем. Зато я смеялся в лицо страхам и опасностям, что нам посылали дивы. А это уже заслуга, так говорит ясноведа. Тулум невольно улыбнулся. По краю мери убегая от Ингрид, ты не бросил записи.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 скрывающийся в подземном тайнике под этого Жолтулум. Как интересно. Что ещё тебе удалось выведать? Выведать немного. Только то, что жрец в столице нежеланный гость, а потому вынужден скрываться. Зато увидеть. Михаст быстро пересказал наставнику то ужасное и необъяснимое, чему утром был свидетелем. А потом они ушли.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 Расчёт, чем выше прежде была хварна, тем чернее станет солнце. К чему ты это рассказываешь, господин? Ты ведь северянин, Хаста. Видел ли ты великий храм в Белозорье? Только с берега издалека, когда я ещё не был жрецом. Да, я видел, как над морем высоко в небе горят на заре его купола. Это воистину обитель ещё Бога.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 Знавал я когда-то ещё одного человека, который умел музыкой создавать видения, неотличимые от реальности. Но он, верно, давно умер. Есть также некий чудотворец, прозванный Светочем из Вархи. О нём много говорят, но пока мне не удалось выяснить, кто это. Всё это неважно, Хаста.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 Спросил он, когда Хаста закончил: "Это новая надежда для царского рода, от которого на радость врагам отвернулась удача. Все эти новоднения будто кара небесная. Два погибших царевича, великая охота. Ты принёс добрые вести, Хаста. Столь великая милость бога Каюру. Два подряд чудесных спасения".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 Что ещё там такое? пробормотал Тулум, быстро подходя к стене и отдёргивая занавесь, прикрывавшую хитроумное устройство, позволяющее с помощью серебряных зеркал будто бы очу ю наблюдать человека идущего за стеной, младший жрец с новостями. По-моему, приказ он собирает городские сплетни и слухи, что-то он рано И он взволнован так, будто произошло что-то ужасное. "Остановись, глупец!" закричал Тулум. "Хаст, открой дверь немедленно!" Молодой жрец Стремглав вбежал в лабораторию, в последний миг увернулся от резкого опустившейся над проходом балки и, будто не заметив Хаста, упал вниз перед Тулумом. "Беда святейшая!" из Варха разгневался на нас.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 Ибо если всё так, как ты предполагаешь, что Аюр у заговорщиков больше ему быть негде. Боюсь, жизнь Саревича сейчас в большой опасности, если он вообще ещё жив. Но почему надо спешить? Можешь предпринимать именем храма всё, что сочтёшь нужным для пользы дела. Вступай, мой мальчик. Вот тебе моя печать. Козначей любого храма выдаст тебе столько золота, сколько понадобится. Любые воины храмовой стражи в твоём распоряжении. Но главное, что у тебя есть это голова. Воспользуйся ей как можно лучше.